для любознательных Стрижи Стрижи – удивительные птицы Они могут развивать невероятную скорость в 170 км в час Черный стриж достигает в длину 18 см Размах крыльев – 44 см Оперенье у стрижа темно-бурого цвета С зеленоватым металлическим отливом По форме эта птица больше похожа на ласточку Подбородок и горлышко стрижа украшено округленным белым пятном. Глазки темно-бурого цвета, клюв черный. Птенцы немного светлее взрослых стрижей, а их перья имеют грязно-белые камешки на концах. Летом перья стрижей сильно выгорают, и общий цвет становится более светлым. Главной особенностью стрижей является то, что они умеют только летать. Им не дано уметь плавать и ходить, как многим другим птицам. Их лапки слишком малы для этого. Если стриж окажется на земле, ему трудно будет взлететь из-за большого размаха крыльев. Для того, чтобы взлет получился, стрижу необходим трамплин или возвышенность. Стрижи — одни из самых высоко летающих птиц мира. Могут кружить даже во сне на высоте около трех тысяч метров над землей. Стратосфера – слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 километров. Эверест или Джамалунгма – тибетское название, или Сагарматха – непальская, высочайшая гора мира, 8 848 метров, расположенная в хребте Махалангур-Гимал в Гималаях, на границе Непала и Китая, тибетский автономный район, однако сама вершина лежит на территории Китая. Москва, порт Пяти морей. Известный фразеологизм. Считается, что впервые его употребил Иосиф Виссарионович Сталин в 1936 году при открытии канала «Москва-Волга», позже названного каналом имени Москвы. Канал соединил Москву-реку с Волгой. После его строительства город Москва через Волгу получил выход на сеть других крупных каналов, обустроенных в советскую эпоху – Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский и Волго-Донской, а через них водяное сообщение с пятью морями – Черным, Белым, Балтийским, Азовским и Каспийским, став символическим портом пяти морей хотя формально это выражение можно применить к любому городу, имеющему выход на указанную сеть рек и каналов.